Глава четвертая, Отмычка. Да ну нафиг! Хотя, изучая карту, полученную с древней нежити, я опасался чего-то подобного, но речь в описании шла о костях. Зубы же, насколько я помню, несмотря на внешнее сходство, ими не являлись. Как и ногти, но с ними-то все было в порядке. Наука ошибается? Я дотронулся до резца и потер, отчего палец почернел, а зуб стал слегка светлее. Просто какой-то налет. Вытащив из инвентаря флягу, я прополоскал рот и без лишнего пиетета сплюнул прямо на пол. Налипшая на зубы дрянь, хотя не отвалилась целиком, но я был на верном пути. «Да у меня явно талант», — говорила мне мама, «иди в стоматологи». Такая мелочь, как зубная щетка, у меня имелась, и даже для пасты я места не пожалел. Спустя 10 минут к моей улыбке вернулся привычный цвет. Фух, не то чтобы я был зациклен на цвете зубов, соблазнять тут некого, но улыбаться пришлось бы пореже. В принципе, я, кажется, понял, откуда этот самый налет взялся. У тех же скелетов зубы покрываются сверху костью, а у химер изначально вырастает имитация. Так что я, похоже, и сам едва не обзавелся дополнительной броней в непредусмотренном природой месте. К счастью, пока покрытие было тонким и легко стиралось. Кстати, о броне. Активировать боевую форму. Одежда прикрывала большую часть тела, но костяные элементы действительно стали гораздо темнее и тверже. Достав нож, я попытался оставить царапину, получилось с трудом. Для полноценных испытаний прочности нет условий, но пока хватит и примерных прикидок. Неплохо, совсем неплохо. «Черный цвет лучший!» — прокомментировал легион. «Недаром мы, вороны, выбираем его!» «Мне казалось, что его выбрала за вас эволюция». ГАР! взмахнул он крыльями. «Я знаю такой концепт! Если эта штука и существует, то на меня не действует!» «Постой, ты же вроде был золотым вороном», припомнил я. «Нефть, конечно, тоже своего рода золото и горит хорошо, но как-то это слабо сочетается с легендами». «Речь о пламени! Именно оно золотое! Сам я от рождения черный как... как...» «Как гоблин?» «Нет, как ворон!» «Я слышал, существуют белые особи», – поддразнил я, просто по инерции. «Белый ворон или черный – это все равно ворон!» «Деактивировать боевую форму!» После всего произошедшего не мешало бы отдохнуть, но дел, требующих моего внимания, оставалось еще достаточно. Так что приведу себя в порядок и вперед на подвиги трудовые. Я лежал под навесом... пил газировку из настоящей пластиковой бутылки и наблюдал за тем, как работают все остальные. Правда, отдыхом это было не назвать, поскольку я и сам был занят. Думал. Удивительное дело. Изначальные планы провалились, я чудом остался в живых, но вопросов, что делать дальше, особо не стояло. Логика развития событий оставляла не так много путей. «Призвать гоблина!» «Владыка!» поклонился вассал. На этот раз не старейшина, а один из рядовых гвардейцев. «Ты знаешь, что делать!» Я кивнул на сумку и бессмертно и с готовностью подхватил артефакт. «Отозвать гоблина!» Полчаса по таймеру и снова «Призвать гоблина!» На той стороне сумку набивали до упора, так что вернувшийся курьер с трудом мог оторвать ее от земли. Но от Гоблина этого и не требовалось Здесь сумку забирали, выгружали содержимое и возвращали уже пустой «Отозвать Гоблина!» Несмотря на важность, эта деятельность не требовала от меня ничего, кроме присутствия В крепости грузы распределяли по сумкам рангом ниже Наличие пространственных артефактов изрядно облегчало логистику Что-то временно отправлялось на подготовленные склады, что-то на стены для укрепления обороны Лежать и думать, раздражая остальных своим видом, мне вскоре надоело, и я приказал установить стол, начав работать с картой. Благо, у нас хватало копий. Итак, Брахман находился за пределами города и, по большому счету, не представлял особого интереса. Что он там забыл? Предполагается, что он решил сосредоточиться на прокачке своих людей. План понятный, выгодный, но, на мой взгляд, излишне оптимистичный. «Его плюсы реализуются только когда мы все благополучно вернемся на Землю, если вернемся. Впрочем, лично у жреца не может быть карты возврата, так что мне не хватало информации. В составе его группы Филин но последнее время мне было не до сеансов связи, и как там идут дела, я представлял достаточно смутно. Ладно, пойдем дальше». «Наступление провалилось. Армия гильдии стоит в третьем круге, разделенная на четыре части. Для наступления эти позиции не годятся. После взрыва фугасов территория за проломом заражена, да и я, подорвав заряд, в этом плане ситуацию лишь усугубил. Даже в фортах фон заметно вырос. Нежить же радиации не боится и, возможно, даже наслаждается. Биться с ними в таких условиях попросту невозможно». Получается, что нам нужно бросать оборудованные позиции и двигаться на юг, потенциально открывая ордом скелетов прямой путь на крепость. «Время!» — напомнил Ильяс. После смены руководства казах предпочитал держаться где-то рядом. «Спасибо!» «Призвать гоблина!» Информация — основа любых планов. И разведка уже начала работать, причем даже без моего непосредственного участия. Контрольное время, коды, частоты – все это было оговорено заранее, и как-то так получилось, что у меня были доверенные люди во многих ключевых точках. За Саудом и Зулу наблюдал косой, правда, как и Филин, на связь он не выходил, так что африканский форт из моего поля зрения пока выпадал. Тем не менее, радиостанция у него есть, случится нечто важное, сообщит, до определенного предела все же мало кто будет действовать против воли своего бога-покровителя». В китайском форте заправлял Цинь Лун, и благодаря монолитности ушей у меня там не имелось. Правда, я всегда мог поговорить с ним напрямую. Основная информация шла из европейского форта. После исчезновения, а вероятной гибели Александера, самой заметной фигурой среди последователей Одина стал Альф. Благодаря не только высокому уровню, но и поддержке членов моей команды – Родяхи, Пионера, Шанкса… Плюс там же находились Ник и Зигфрид, с которыми он был знаком еще по прошлой миссии в Саре. В отличие от Филина, выходящего на связь по возможности, тут установить контакт и получить информацию о ситуации проблем не составило. Среди сторонников Геры, базирующихся там же, все было не так радужно. Ктулх сумел вывести отряд прикрытия и потеснил на троне не снискавшего народной любви Леона. И дело даже не в силе. Вождь не обязан быть лучшим бойцом, а в характере. Чего Лиону не занимать, так это изворотливости, но ее одной мало, чтобы вести за собой других. Полагаю, он изначально был лишь подставной фигурой. Впрочем, с возвращением Дивы споры за лидерство теряли смысл. К слову, жрица нашла себе занятие в госпитале, как и другие игроки, обладающие навыками исцеления. Варлок, химик, красная королева, леший — Я и сам туда заглянул, слив половину резерва, но счел, что дальше справится и без меня. Раны у большинства уже затянулись, а в остальном нужна скорее регенерация, чем исцеление. Без доступа к алтарю я им тут ничем не помогу». Что касается последнего американского форта, то во фракции Келя состояла Сайка. Правда, держалась она ближе к Рю, японцы после произошедшего с их страной вообще старались держаться вместе. С учетом сестры, отношения у нас с речным змеем весьма неплохие. Ну а Лиза... Если все остальные лидеры с подозрением посматривали на русских шпионов, то она открыто приняла поддержку Лилу и Горгоны. Фракция Инти была слабейшей, а после прокачки в подземелье девушки вполне тянули на статус элиты. «Мы закончили», — подошел Олег. «Можно отправлять?» Отозвать гоблина!» «Теперь перейдем к противникам». Чем занимается Ирис, не очень понятно, но судя по попытке предателей открыть портал прямо в крепости, стоит ожидать появления врагов у нас в тылу, в перспективе. Разрозненные игроки, выбравшие случайную точку, легко могут стать жертвами. Или гоблины, после поражения в очередном священном походе аборигены в основном откатились за пределы Сара, оставив под своим контролем лишь ключевые точки. Вокруг есть куча мелких поселений, которые вряд ли представляют для игроков угрозу в военном плане, но вполне могут послужить ресурсом для наших врагов. Противостоять стае гончих гоблины вряд ли сумеют. Нежить. Во внешних кругах ее сейчас немного, основные силы стянуты к центру для защиты храма. Рядовых скелетов должно остаться порядочно. Уверен, личи подняли и некоторое количество элиты, но из бывшего в употреблении материала получаются ослабленные твари. Ниже уровни, ниже прочность, а главное, самый примитивный разум. Те же титаны, при всей их силе, по сути дела, расходный материал, рассчитанный на один бой. Даже если удастся поднять несколько драконов, они будут уступать тем, кого уже прикончили. мы нанесли нежити серьезный удар и, по идее, сейчас требовалось развивать успех, вот только здесь и крылась главная проблема – снабжение, или, точнее, его отсутствие. Современная война – крайне дорогое дело. Во время Второй мировой на одного убитого приходилось 25 тысяч израсходованных патронов, в Афганистане – 250 тысяч, даже в первом случае речь идет о двух центнерах. а во втором и вовсе тоннах. Конечно, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика, однако и в наших условиях расходы колоссальны. Пусть процент попаданий сильно выше, но и живучесть противников тоже. Точной статистики никто не ведет, но на ликвидацию рядового скелета уходили сотни выстрелов или требовалось применение чего-то более убойного. Но и гранатомет — штука не особо легкая. Сколько их можно было протащить с собой, и сколько уже потрачено? Уже сейчас введен режим жесткой экономии, на новое наступление имеющихся запасов вряд ли хватит, и нежить продолжает наседать, истощая силы. Такими темпами скоро армия вернется к старой доброй суворовской тактике. Той самой, где пуля дура – штык молодец, или в нашем случае системный меч, поскольку не только дает за убийство опыт, но и экономит боеприпасы. Жаль только, экономия эта оплачивается кровью и жизнями игроков. К слову, имелся вопрос и к качеству оставшихся боеприпасов. Подготовка к этой миссии велась месяцами при помощи государств. Пусть переместить несистемные вещи напрямую в личную комнату можно только при наличии сумки контрабандиста «Д», которую рядовому игроку не доверят, но при обратном прыжке хватит и чего-то рангом меньше. И локальные миссии изрядно облегчили задачу. Прикончив очередного монстра, игрок искал возможность связаться с командованием, а затем ждал партию груза. Уходя через личную комнату, он оставлял груз там и возвращался на базу. Предметы, находящиеся в этом буферном пространстве, можно было пронести в любую сторону. Главное — суметь поднять забитую до предела сумку и шагнуть в портал. У этой прекрасной схемы было несколько недостатков, главным из которых можно назвать оптимизацию рисков, или идиотов, которые решили к ней прибегнуть. Игроки в массе своей жили недолго, а с их гибелью все вложенные средства сгорали. Допустимые потери. Что такое миллион долларов перед перспективой гибели человечества? Однако всегда найдутся желающие сделать как лучше, и часть грузов шла со складов длительного хранения. Тех самых, где лежат запасы на случай большой войны. Обычно старье старались продать или подарить странам третьего мира, но раз уж подвернулась такая возможность, почему бы не сплавить все это добро игрокам? Какая экономия получится? Ну а что снаряд, пролежавший 40 лет на складе, представляет опасность в том числе и для стрелка, то риск не так велик, если использовать его будет кто-то другой. И не надо думать, что такая логика привязана к какой-то конкретной стране. Пусть базовый набор для игроков обычно лучшего качества, насчет боеприпасов этого сказать нельзя. Осечки перестали быть редкостью. Даже среди грузов, подготовленных для подземелья, в свое время нашлось немало некондиций времен Советского Союза. К счастью, поднятый мной скандал позволил исправить ситуацию, так что сейчас за качество грузов можно быть спокойным. И за количество... Не знаю, сколько все это стоило, но запасов хватит, чтобы обеспечить армию всем необходимым, даже если миссия продлится весь обещанный срок. Ну а имея в руках такие козыри, трудно не договориться. Попытки проникнуть тайком провалились, а пытаться вновь лишь впустую тратить время. Все, что нам остается, это вновь двинуться вперед, перемолоть основные силы, а затем прорваться к храму. желательно так чтобы я достиг алтаря первым и вот здесь возникали вопросы иного плана несмотря на то что я провел весь день на виду убить меня никто так и не попытался не то чтобы я всерьез этого ожидал просто совместил приятное с полезным найдись желающий, вряд ли бы ему представилась лучшая возможность ближе к вечеру мы закончили с переправкой грузов и у меня появилась возможность заняться и другими делами «Я думал, пленников не осталось. При захвате была настоящая бойня», – пожал плечом Ильяс. «Большую часть защитников пустили на опыт еще тогда, но про информацию тоже не забыли. В плен попали около трех десятков гоблинов». «Поиск жизни». «Тут их сильно меньше», – оценил я количество сигнатур. «Девять», – считая охранника. «Есть такое». Опыта за низкоуровневых гоблинов дают немного, но тела можно использовать для поднятия нежити. Так что, на мой взгляд, бойню при захвате крепости уже не получится объяснить крайней необходимостью. В прошлый раз вопрос стоял между своей и чужой жизнью, а сейчас это скорее жадность. И, возможно, месть, роли сменились, и теперь гоблины стали добычей для игроков. К милосердию люди оказались не склонны. Поднятие нежити, говоришь? Интересно. Что если использовать для этой цели крыс? Не думаю, что после упокоения их можно будет кушать, но не обязательно брать мелких особей. Даже если из мелких получится что-то вроде химер, единичка опыта уже немало, а ведь этих единичек могут быть тысячи. Полагаю, примерно так человечество и выбило оказавшиеся бесконечными популяции диких животных. Жаль только, сильно задерживаться в крепости я не планирую. Пусть пока ситуация стабильна, никто не может гарантировать, что это надолго. Кого ищем? Среди пленных были женщины? Нет, если ты беспокоишься о Ребекке, то ее, к счастью, здесь не было. Многие ее помнят, так что проверили в первую очередь. «Ну да, она умная девочка, так что должна была сообразить, что крепость — не то место, где гоблины смогут жить долго и счастливо. Наше возвращение было немного предсказуемо, и тем не менее меня это порадовало. Тогда подойдет любой. Давай сюда». Охранник из индусов при нашем приближении встал, изображая бдительность и усердие, но все равно не мешало бы его сменить. На двери был обычный засов, так что ключи можно не искать. Обитатель камеры выглядел плохо. Не похоже, чтобы он голодал минувший месяц, но при нашем появлении гоблин попытался вжаться в угол. «Нет, нет, пожалуйста, только не меня, только не меня! Я уже все рассказал, я больше ничего не знаю, то есть знаю, я все расскажу!» Жалкое зрелище полностью сломленного существа. Какими бы ни были причины случившегося, его поведение вызывало брезгливость, а не сочувствие. Впрочем, не факт, что я сам выглядел бы лучше после месяца допросов. Нет людей, которых не могли бы разговорить пытки, есть недостаточно квалифицированные палачи. Думаю, гоблинам эта сентенция тоже относится. Его что, пытали? Полагаю, что да, вряд ли он сам себе пальцы отгрыз. Кто занимался пленными? «Живая очередь. Сначала лидеры Альянса, затем индусы. Чакрам, которого ты отпустил, как раз заведовал тюрьмой. И знаешь, я его даже не сильно осуждаю. Помнишь, что гоблины делали с игроками? Особенно с женщинами. Те, кто этим занимался, давно мертвы. Эти ничуть не лучше». Сомнительное утверждение, но я не собирался читать союзнику мораль. «Возможно. Ради чего их вообще пытали?» «Без понятия. Но если бы этот парень был бесполезен, то сидел бы этажом ниже, на зомбячьей ферме. Может, спросить у него самого?» «Хорошая идея». «Безымянный гоблин. Уровень 2». Я подошел ко все так же трясущемуся пленнику. К элите гоблин не относился, однако и на слугу не похож. Воин? Может, даже младший офицер? «Как тебя зовут?» «Гуд, господин, я уже сказал все, что знаю. Пожалуйста, просто убейте меня». Три буквы. А у гоблинов, чем длиннее имя, тем почетнее. И по мере приобретения заслуг они его наращивают. Правда, отчет идет от двух, поскольку одной буквой имеют право называться лишь их боги. И даже самое короткое истинное имя ценится сильнее обычного. «Просят о смерти». — хмыкнул Ильяс. — Если бы он хотел умереть, то давно бы покончил с собой, и нас встречало бы умертвие. Впрочем, Кут явно не понимал системного языка, так что наш диалог остался для него непонятным. — Расскажи, о чем тебя спрашивали. — Не знаю больше других легенд, господин, — заплакал Гоблин. «Я уже все рассказал тем, кто приходил сюда до вас. Пожалуйста, не нужно мне ничего отрезать. Я и так уже никогда больше не смогу держать меч». «Успокойся, я обещаю, твои пальцы не тронут». «Какие именно легенды ты рассказал?» «Про храм, про воскрешение великого И». Остальные гоблины находились в плюс-минус схожем состоянии Но в целом картина вырисовывалась любопытная. Я на ходу достал пустышку. «Вы желаете скопировать навык «Язык гоблинов»?» «Да, нет, навык записан, процент соответствия 100%». Ого, полное совпадение, немалая редкость. По сути, эта карта не уступает оригиналу, а значит, изучив ее, можно будет делать новые копии. «Уже решил, что будешь делать с пленными?» «Переправим на осколок, там достаточно специалистов, чтобы вытянуть из них всю информацию, даже без пыток». «Именно для этих целей, собственно, я и копирую навыки. Гоблины подземелья говорят на системном языке, а местные на каком-то локальном. Переводчиков среди членов экспедиции тоже нет, так что придется их оперативно обучить. Следующие две карты вышли с точностью в 99%, и на этом я решил остановиться». И куда дальше? Сигнал на ужин был полчаса назад. Похоже, мне нужен Сахиль. Ты не в курсе, куда он делся? Найдем. Войдя в небольшую комнату, я огляделся. М да. И ведь с нашего расставания прошло не так много времени. Похоже, конфискованные нами запасы алкоголя Сахель решил утилизировать в одиночку. Будешь читать мне мораль? Поднял голову Индус. Расскажешь о том, что мне не к лицу пить? Наверное, в другой ситуации я так бы и поступил, но на этот раз подобная тактика явно не сработает. Нет, скорее присоединюсь. Я перешагнул через лавку и сел напротив. Взяв одну из бутылок, вырвал пробку и сделал глоток. Компот, не больше десяти градусов. Чтобы ему питься, нужно очень сильно постараться, особенно с моими характеристиками и набором навыков. Тут важнее до туалета вовремя добежать». «Во имя Шивы». «Его здоровье», — отозвался я. «Ты ведь жрец, верно?» «Младший жрец». Сахель небрежно сбросил рукой стакан на пол и, взяв бутылку, сбил горлышко о стол, тут же присосавшись. «Ого!» «Бывший! Ты же знаешь, я лишился своей силы и власти». С властью он явно не справился, и, как мне казалось, тяготился своим положением, но, похоже, я понимал ситуацию не до конца, иначе к чему это упоминание? Зато обрел свободу. Свобода? Свободы не существует. Кому она вообще нужна? Мне, тебе, всем. Не обманывай себя, он поболтал бутылкой в воздухе, оценивая степень наполнения. Пусть формально твой культ независим, рано или поздно придется сделать выбор. Если, конечно, ты уже не выбрал Геру или кого-то еще из семерки, шестерки. Я служу самому себе, и если попаду в храм И первым, то сделаю выбор на основе своих собственных предпочтений. Чего ты взял, что вообще сможешь что-то выбрать? Думаешь, не смогу? Думаю, это тайна. «Я пока не настолько пьян». «Хорошо, тогда давай напрямую», — вздохнул я. «Никаких трюков. Скажи мне, в чем подвох». а я недооценил тебя. Все они недооценили. Думаешь, забрать алтарь себе? Надеешься стать новым богом? Если и так, разве тебе не пригодится столь амбициозный друг?» «Боги почти не помнят прошлого, ты все забудешь или умрешь». «Все мы смертны, но я никогда не забываю друзей. Если хочешь, я могу пообещать помочь с воскрешением Шивы, или наоборот, если он тебе больше не нравится». «Ты ведь меня не убьешь? Ну, чтобы никто не узнал о твоих планах». «Мы в зоне действия маяка», — вздохнул я, «почти уверен, что Кель нас слышит». Ты действительно думаешь, боги ничего не подозревают? Я хочу понять, почему они так уверены, что у меня не получится, и как сделать так, чтобы они ошиблись». «Ладно, ты ведь не дурак, должен был догадаться. Так много намеков. С чего бы алтарю могущественного божества находиться в смертном мире? В храме находится лишь дверь, через которую можно проникнуть в домен». «Дай угадаю». И сделать это сможет только кто-то из жрецов. Тот, кто сможет подобрать ключ. У тебя тоже есть этот ключ? Скорее, отмычка. Вот только шива мертв, помнишь? Она больше не сработает. К тому же, это все лишь предположение. Никто не знает, что мы там найдем. Может, и нет никакой двери. А все это лишь ловушка для игроков. Или для богов, которые нам покровительствуют. «Большой приз, много желающих». «Тогда отдай отмычку мне», — предложил я. Никогда не любил теории заговора, если их строил не я сам, конечно. «Отдать? Это просьба или угроза?» «Просьба». вздохнул я. «Слушай, если ты рассчитываешь встать из-за стола, прорваться сквозь армию нежити, а затем опередив всех войти в храм великого И, то оставь ключ себе, а вот бутылку тогда отдай». «Ну уж нет, там осталось еще почти половина. Лучше забирай эту штуку, ты умеешь убеждать». «Сахиль достал небольшую стеклянную сферу и небрежно бросил. Я успел среагировать и поймать, сохранив артефакт от риска разбиться на кусочки. Идентификация?» «Ты уверен, что не перепутал отмычку?» «Вполне. Ты же не думаешь, что я таскаю с собой набор хрустальных сфер?» «Теперь ты понимаешь, почему я уверен, что она сломана?» «А раньше?» «Раньше все было нормально». Артефакт был привязан ко мне, и еще там было ограничение для последователей, так что если вздумаешь убить кого-то из жрецов ради его отмычки, то воспользоваться ею все равно не сумеешь. Просто не хочу глупых смертей. Значит, у меня нет шансов? Ты можешь попытаться отыскать настоящий ключ. У гоблинов наверняка было несколько, иначе чего бы они так рвались к храму? Вопрос лишь в том, как их найти. Сразу говорю, местные не знали ничего полезного. Вроде бы последний ключ был у принца Ра, но он унес его с собой. Поэтому Брахман и решил навестить другие поселения гоблинов. «Ты быстро соображаешь!» Сахель присосался к бутылке, осушил, а затем бросил в сторону. «Ну, а теперь извини, мне нужно отлить». Читать нотации я не стал, просто приказав перепрятать запасы алкоголя. Думаю, к завтрашнему дню мужик придет в себя. Ну а если нет, придется ему в этом слегка помочь. Мир гоблинов не самое подходящее место для длительных запоев и жалости к самому себе. «Я хотела с тобой поговорить», — сказала Дива. «Какое совпадение», — кивнул я. «Если я попаду в храм, то смогу самостоятельно посвятить алтарь Гере. «Ты хорошо поработал над формулировками». «То есть не смогу». «Слушай, это запретная тема», — вздохнула девушка. «Я не могу тебе ответить». «В целом, ответ мне был уже и не нужен. Иногда молчание тоже весьма красноречиво». «Понятно. А о чем хотела поговорить ты?» «Ты ведь знаешь о существовании предателя среди земных богов?» «Стало известно, кто он такой?» «В какой-то степени». «Госпожа ошибалась, среди семерки нет предателей».